Глава 19. Удивительная и необычайная нежить. Но это оказалось далеко не все. Наверху, среди тянувшихся вдоль стен аккуратно стоявших полок с древними фолиантами, одна потертая книга чуть выдавалась из общего ряда. Она как будто служила указателем того, что, вытащив ее, можно обнаружить потайной ход, Бен встал с кровати. Он чувствовал какое-то странное похмелье и подошел к полке. Рядом стояла старая деревянная стремянка, прикрепленная к потолочной перекладине и перемещавшаяся вдоль полок, чтобы можно было добраться до самых верхних. Бен передвинул стремянку, залез наверх и вытащил книгу «Собрание представителей удивительной и необычайной нежити доктор Абигаэль» блэк Миссис блэк Фолиант находился в плачевном состоянии. Страница замусолены до такой степени, что едва не вываливались. Но там присутствовала страница, особенно потрепанная и с загнутым уголком. Том сам по себе раскрылся на отмеченной странице, словно книга годами лежала открытой на ней. Это оказался справочный раздел, разбитый на категории властители «Разумная» анээнцефалы и так далее. Бен прочитал несколько статей на этой странице. Восстанавливающиеся, нормально выглядящие человеческие существа, обладающие способностью заново восстанавливать любую отсеченную часть тела, включая голову, людоеды, дымки, Небольшие черные облачка с яркими белыми глазами способны обволакивать человека и душить его до смерти ядовитым пеплом, бессловесны, но очень умны. Бескожие зомби, выглядящие как лишенная кожи человеческие существа, глухи, слепы, превращают живых в бесхожих одним прикосновением. Студни – желеобразные организмы, целью которых является поглощение и удушение. Пауки-головоносы – пауки, имеющие вместо тела человеческие головы. Их ядовитые укусы вызывают паралич, они медленно поедают тело парализованной жертвы, пока не останется лишь голова, из которой потом вырастают паучьи лапы. Ананцефалы мозга не имеют. рота демоны, ужасные твари с телами покрытыми, множеством ртов. После укуса рота демона на месте раны появляется рот. Ананцефалы мозга не имеют, В каждой статье содержались указания для уничтожения упомянутых существ, но в некоторых местах текст сделался совершенно неразборчивым. Бен смог разобрать лишь немногие способы защиты. Восстанавливающихся, как говорилось в книге, можно убить лишь огнем, без кожих, швырнув в них солью, студни были чрезвычайно уязвимы к воздействию горячих жидкостей даже простой кипящей воды, а пауков-головоносов – Следовало или бить кинжалом, или опрыскивать смесью из чебреца, имбирного корня и вытяжки из печени длинноперого морского леща. Кинжал представлялся легче и надежнее. Рота демонам нужно было что-то влить в один из ртов, но шрифт стерся до такой степени, что Бен так и не разобрал, что же именно. Но статья, которая действительно приковывала к себе внимание Бена, описывала некое чудище под названием «Ворис». Властитель. Глаза совершенно черные, за исключением зрачков, через которые Ворис способен излучать свет, достаточно яркий для того, чтобы прожечь насквозь практически любое живое существо, крылатый, бескровный, но обладает кожей настолько горячей, что от прикосновения к ней жертву может объять пламя, убьет или овладеет любым человеком, что встанет у него на пути». Я совсем недавно видел, как что-то крылатое вылетело из замка. Как говорилось в книге, убить Вориса можно было лишь во сне, влив ему в рот раскаленный раствор — яд. Бен взглянул на состав этого яда. Порошок кари, мертвая ткань другой нежити, мертвая сваренная человеческая ткань — Следующий компонент состава он разобрать не смог, однако последний читался вполне ясно. «Одна-две капли персикового шнапса...» Бен уронил книгу на пол. «О, Господи! Он знал место, где можно раздобыть порошок карри. Знал место, где можно найти мертвую сваренную человеческую ткань. Он точно знал, куда ему нужно отправляться?» И он вспомнил о мешочке с семечками и намек краба, прежде чем тот ушел своей дорогой. Она питается только человечиной. Итак, Бен отправился обратно к горе Фермоны, аккуратно уложив в рюкзак книгу и палатку. Во время возвращения судьба велась над ним. Его дом-мираж исчез. Ему не пришлось глядеть, как Питер в пижамных штанишках, весело смеясь, поливает лужайку и свои башмачки. Некто, толкнувший его на эту тропу, избавил Бена от подобной пытки, и за это тот был ему благодарен. Дойдя до входа в пещеру, Бен понял, что не увидел развилки на тропе, где они разошлись, с крабом. Вторая тропа исчезла, он быстро зашагал по коридору в недрах горы. Это станет не последним его посещением обиталища Фермоны. Вовсе нет. Ему придется вернуться еще разок. Три прохода с факелом в руке, заплесневелые полы и запах варящихся человеческих костей. Трижды это слишком много. Он вынул из кожаного мешочка семечка и сунул в карман. Великанша сидела на своей куче и подпиливала ногти. Он видел, как мелкая крошка оседает на пол. Котел кипел. Увидев Бена, Фермона удивленно вскинула брови. Когда она поднялась, ее испаринская тень метнулась по залу, словно огромная грозовая туча. «Неужели это снова ты?» — не поверила она. «Мне нужно от тебя одно одолжение», — ответил ей Бен. «Одолжение?» «Ха! Верни мне мое стадо, и тогда я сделаю тебе одолжение, браконьер ты такие Этого не произойдет, но я могу предложить тебе обмен. И что же тебе от меня нужно? Немного сваренной тобой похлебки. А, ты все-таки хочешь попробовать? Нет, пробовать я ее не буду. Но она мне нужна. Ну, мне она тоже нужна. Ты у меня тут все выгреб подчистую. Мне немного нужно. Фермона скрестила руки на груди и стала притопывать огромной ногой, напряженно размышляя. «Очень хорошо!» Она удалилась в каземат и вернулась с глиняным горшком размером с паровозный котел. Она поставила его перед Беном, затем взяла из котла черпак величиной с лопату и принялась вываливать похлебку в огромный горшок. Порошок кари в похлебке испускал приятный запах, что напугало Бена. «Похоже, поменьше емкости у тебя не нашлось», — заметил Бен. «О, горшок придает дополнительный аромат. Если подольше подержать в нем человечков, то запах проникает в поры глины. Вот в чем секрет. Мне вовсе не надо это знать». «Да ладно тебе скромничать-то!» Бен достал из рюкзака банку с консервированными овощами, вывалил содержимое в огонь, а банку протянул фермоне. «Тебе всего-то и надо», — «Пол-литра?» — удивилась Фермона. «Ой!» Она плеснула в банку пару капель из черпака, при этом умудрилась испачкать Бену руку и обжечь его. «Извини!» — сказала она. «Похоже, искренне. Давай-ка я тебе полотенце!» «Ничего!» — оборвал ее Бен и добавил в банку пару капель шнапса. «Три ингредиента есть, осталось два!» «Эй!» — вскрикнула она. «Что ты там мудришь с приправами?» «Это не для меня. А где краб, с которым ты не расставался, твой маленький соучастник?» Ему пришлось идти дальше. «Куда?» «Обратно домой в Мэриленд, где живет моя семья». Она облизала губы. человечешки. Они толстенькие, пухленькие, мясистые и хорошо откормленные?» «Даже и думать не смей. Ты мне еще корма должен». «Этого котла мне хватит всего на месяц, а что потом? Придется спускаться с горы и варить лежалые куски? Ты знаешь, сколько времени уходит, чтобы они размягчились? Ты сказал, что пришел предложить мне какой-то обмен, так что давай-ка, выкладывай!» Он запустил руку в рюкзак и вытащил банку с помидорами. Фермона топнула ногой и рявкнула. «Я дала это тебе из своей кучи, крысеныш!» «Мясо!» «Там должно быть мясо!» Бен в панике принялся рыться в рюкзаке, а великанша тем временем становилась еще нетерпеливее и злее. Внезапно он наткнулся на старую упаковку хот-догов, которую нашел на биваке Энни Дерриксон и протянул ее фермоне. «Это что еще такое?» — спросила она. «Ты когда-нибудь ела коров?» «Нет, не ела. Это сосиски, сделанные из коров», — объяснил ей Бен. Они очень вкусные. Я сам их ем. Если они не из людей, то мне это не нужно. Знаешь что? По-моему, ты никогда не пробовала никакой пищи, кроме человечины. Нет, пробовала. Хорошо. И какую же? Она на мгновение задумалась. Ну, в похлебке есть кокосовое молоко. Это не считается. По-моему, тебе не очень-то и нравится поедать людей. Ты же сама говорила, они волосатые. Я не стану есть твои странные... Тубы из коров. Не похоже, что они натуральные. Он протянул ей упаковку. «Зато они без волос. Хоть разок постарайся разнообразить свой вкус. У меня дети, такие же привередливые едаки как ты. И мы не заставляем их есть то, что им не хочется. Только просим попробовать хотя бы кусочек, прежде чем они откажутся. Всего один кусочек». «Всего один, а? Наверное, они не отравлены. Иначе гляди». «Не отравлены. То есть там нитраты, но не очень много, знаешь что? Я, наверное, и так уже слишком много сказал. Они и вкусные». «А ты обещаешь, что не вернешься сюда с этим своим дурацким пистолетом?» «Клянусь», — соврал Бен. Она выхватила у него упаковку. «Сперва с ними пластик», — посоветовал ей Бен. Она ногтем вскрыла небольшую упаковку сосисок, и оттуда ей на ногу вылилось немного воды. «Ой!» Там вода внутри. Извини за неудобство. ход доги всегда упаковывают с водой. А их делают из догов? Нет, это просто название такое. Она попробовала сосиску. Через секунду вся упаковка исчезла. Фермона протянула руку. «Еще!» «О, тебе понравилось!» «Еще! Еще! Еще!» «У меня в рюкзаке есть еще!» «Тогда давай сюда рюкзак», — приказала она. «Рюкзак я оставлю себе». «Давай, рюкзак, сказано тебе, сиди на месте». «Он не смеет указывать в моей же пещере. Не потерплю». Она шагнула к Бену, он быстро сунул руку в карман, потом бросил озим семечко и увидел пистолет со снотворным с приклеенной бумажкой «Стреляй в себя». Фермона приближалась. «Я слишком миндальничала с тобой». По-моему, нужно отобрать у тебя рюкзак с волшебной пищей, а потом все-таки тебя съесть. Бен схватил пистолет и направил его на себя в мышцы бедра. Фермона так поразилась, что даже замерла на месте. Эй, ты что это там делаешь? Бен нажал на курок, и дротик из пистолета со свистом вонзился ему в бедро. Бен согнулся пополам и схватился за рану, кожа вокруг которой начала стремительно распухать. Внезапно Он ощутил внутри такую полноту, словно проглотил гипопотама Пальцы начали удлиняться, волосы на голове распрямились и вытянулись, словно выпущенные из катушки воздушного змея. Он чувствовал, как расширяются артерии, а конечности делаются толще и длиннее. Отек у него на бедре разошелся по всему телу, словно на него набросился осиный рой и яростно искусал во всех местах. Печень увеличилась, голова тоже, и гениталии а он все рос и рос и рос, пока пол у него под ногами не отодвинулся на значительное расстояние. Когда он выпрямился, росту в нем было без малого восемь метров, а его одежда и рюкзак выросли вместе с ним. Фермона удивленно таращилась на него. Силы небесная!» — вскрикнула она. «По-моему, я все-таки ниже тебя!» — ошалела, произнес Бен. «Ха!» Времени не оставалось, чтобы прийти в себя от потрясения, вызванного подобной трансформацией. Он полез в рюкзак и вытащил боевой пистолет, теперь такой огромный, что его было в пору монтировать на линкоре. Фермона попятилась назад. Это было ужасное недоразумение. Я отдам тебе худоги, но взамен мне нужно покопаться в этой твоей куче. Только если дашь слово никогда больше сюда не возвращаться, обещаешь? Лжец из Бена был никудашний. Для вранья у него не было ни изобретательности, ни энергии. Он даже розыгрыши не очень любил, потому что вранье его быстро выматывало. Тони Отт смог врать без зазрения совести, особенно когда пришлось втирать полиции, что нет, он и не думал дразнить того пса. Бену для такого виртуозного вранья не хватало практики и навыков. Но тот случай произошел в прошлом, до того, как тропа похитила и ожесточила его. «Гораздо легче лгать в мире, который, начнем с того, не кажется реальным. Возможно, краб ошибался. Возможно, его тропа окажется не в точности такой же, как твоя. Возможно, тебе никогда не придется сюда возвращаться. Да, вот так. Это не выходит за рамки возможного». «Обещаю», — ответил он ей. «Хорошо. Теперь давай сюда эти коровьи тубы». Бен вытащил из рюкзака вторую упаковку хот-догов и бросил ее к ногам фермоны. Теперь сосиски сделались размерами из бревна. От радости великанша захлопала в ладоши, как ребенок. «Забирай все, что хочешь», — сказала она, — «и вали прочь». Бен нагнулся к куче и принялся в ней рыться, прихватывая упакованные продукты, на которые великанша не обратила внимания, вместе с мешками песка и ядированной соли, теперь казавшимися ему маленькими, как подушки-думки. Пока он обследовал кучу, Фермона отведала похлебки из глиняного горшка. Он слышал, как она причмокивает, постановая от удовольствия, и сплевывает случайно угодившая в варево кости. Его едва не вырвало на ковер, когда она закончила пировать и объявила «Все!». Он обернулся. Фермона вытирала рот рукавом. «Ты пропустил шикарную жратву», — произнесла она. «Поверю тебе на слово». Он вырвал из стены два факела и затушил их. «Эй!» — крикнула она. Я разрешила брать только из кучи. Ты сказала, забирай все, что хочешь. Я хочу эти факелы. Тьфу! Дай тебе волю, так ты меня из дому выживешь. Прямо как великан, возомнивший о себе, что может делать все, что захочет. Я закончил. Клянусь. А теперь выметайся. Еще один вопрос. Что? Уже обратно слово берешь? Ты когда-нибудь слышала о чудище по прозванию «Ворис»? Эти слова застали ее врасплох. «Откуда ты узнал это имя?» «Из книги. Ты его знаешь?» «В казематах начала она. Некоторые из найденных мною людей беспрестанно повторяли это имя Ворис. Мне оно ни о чем не говорит, однако им оно говорило об очень даже многом. Но потом я их съедала, и все их горести прекращались. Выходит, ты не знаешь, кто такой Ворис?» «Нет». «Но бьюсь об заклад. Ты все раскопаешь». О, как же забавно это будет. Мне почти хочется пойти вместе с тобой, чтобы увидеть твое лицо, когда это случится. Но ты не пойдешь. Нет, не пойду. Я именно там, где должна быть. Может, когда-нибудь ты найдешь себе местечко вроде этого. Может, и найду. А может, этот ворис прикончит тебя и выпустит тебе кишки, кто знает. Да, спасибо за напутствие, Фермона. Прощай. Прощай. «Навсегда!» Он закинул рюкзак на плечо и направился обратно по горному тоннелю, назад, к замку по тропе, которая однажды вернется к этой самой горе, но сперва его ожидал Ворис».